Глава тринадцатая. «Джой и Рут». Декабрь 1960 года. Джой закрыла двери за мистером Ларсоном и вдруг вспомнила про книгу «Гордость и предубеждение», которую спрятала под подушку при внезапном появлении отца. Угри зашевелились. Джой с трудом поборола острое желание кинуться в спальню и спасти книгу, Лишь через полчаса мама сняла фартук и ушла в мастерскую. За пять быстрых шагов Джой одолела расстояние до своей комнаты и, не обращая внимания на рут, подняла подушку. Угри словно задергались, заскользили липкими телами по стенкам желудка. Она в ужасе заметила, что на лицевой стороне обложки загнут уголок. Обложка захныкала, взвыла. «Смотрите, что со мной сделали!» Джой покосилась на дверь. «Пожалуйста, господи, пожалуйста, пусть никто не войдет!» И лихорадочно разгладила обложку и сжала книгу обеими руками. Та сурово прорычала. «Подлая грешница! Испортила прекрасную книгу!» Джой в отчаянии повернулась крут, но сестра лишь пожала плечами и покачала головой. «Отец наверняка услышит эти крики и обвинения, и для Джой все изменится. Вот он!» Пришел ее час. Однако кухонная дверь оставалась закрытой. Джой прокралась в большую комнату, молча умоляя обложку замолчать. Угри не унимались. Девочка погладила место сгиба, попробовала стереть залом. Сунула рыдающую книгу под тетради, положила наверх стопки толстый учебник по математике для пятого класса. Тяжелый учебник заглушил всхлипы романа, и Джой расслабила плечи. Выдохнула. Только собралась отпустить математическую книгу и проверить, не завалит ли она всю стопку, как хлопнула задняя дверь, и в кухне послышались шаги отца. Джоя оказалась в ловушке. Из большой комнаты были выходы только через кухню. Невозможно. Через парадную дверь. Всегда заперта. Ключ хранится в ящичке серванта. Или в родительскую спальню. Запрещено. Джой услышала, как отец толкнул двери в её комнату. «Джой!» Один-единственный слог, а будто дерево рухнуло. Сердце заколотилось о рёбра. «Ты где?» Ботинки отца затопали по кухне в направлении большой комнаты. «Прошу, Господи, прошу!» «Нужно выбираться!» Джой отняла руки от книжной стопки, но учебник по математике зашатался, и стопка накренилась. Пришлось прижать её к столу. Ботинки остановились. «Вот и всё!» Он услышит моё дыхание или грохот сердца. Книга опять взвизгнула, правда, приглушённо. «Она здесь, здесь, где быть не должна, душит меня! Спасите!» Джои вновь услышала шаги отца и поняла — это конец. Пришёл её час. Она стояла возле стопки книг, удерживая в равновесию учебник по математике и не отрывала взгляда от двери — а из каждой поры струились чёрные бусинки страха, бежали по рукам, по ладоням. «Джордж!» — позвал с заднего крыльца мамин голос. «Роберту нужна помощь, трактор застрял». Отец недовольно буркнул и вышел из кухни. Джой, всхлипывая, выровняла книжную стопку. Гордость и предубеждение издали короткий едва слышный стон. «Благодарю, Господи, благодарю, мистер Ларсон». Джой сделала два шага к кухонным дверям и тоскливо оглянулась. Не скоро ей удастся прочесть гордость и предубеждение. Еще через шаг Джой вновь остановилась. Услышала в кухне маму. Та обязательно расскажет отцу о том, что Джой заходила в большую комнату два дня подряд. Джой, ты у себя? Она стояла молча. Если бы еще сердце билось потише. Мама открыла дверь в комнату девочек. «Ты где?» — рот не выдаст сестру. Опасность миновала. Теперь мама отправится искать Джой во дворе. Внезапно зазвонил телефон, и её сердце замерло. Не пройдёт и десяти секунд, как мама будет здесь. Остаётся только один вариант. Через два длинных шага и один толчок при открытой двери Джой оказалась в спальне родителей. В единственной комнате, где никогда не бывала. Она осторожно вернула дверь в прежнее положение, оставив её приоткрытой на им другой». Тихонько отошла вглубь спальню. Мама подняла трубку, быстро назвала их телефонный номер. «Три пять пять». Тяжёлые коричневые жалюзи были опущены. В спальне царила почти полная темнота. Тошнотворно пахло нашатырным спиртом и старой тальковой пудрой, отчего угри занервничали, сбились в ползучий клубок. «Здравствуйте, миссис Уэддл. Как поживаете?» Мама сейчас у столика с гладким чёрным телефоном. Джой всегда завораживала эта холодная гладкость. Этим он был обязан материалу, который мистер Пламер называл бакелитом. Рысь перед прыжком, натянутая, как струна, мускулистая, неподвижная, выжидающая. Рядом с телефоном располагалась банка, куда родители и мистер Ларсон после своих звонков клали монеты. Тут же лежали старые счета, скрепленные большим зажимом. На обратной стороне счетов мама записывала заказы на венки и букеты. Каждый заказ на отдельном листке. Потом забирала эти листки в мастерскую. В результате можно было не тратиться на блокноты. Еще на столике находился телефонный справочник с номерами множества людей. До Джои долетало щелк, щелк, щелк. Эта мама бездумно передвигала закладку на справочнике вверх и вниз. Она всегда так делала, когда не записывала заказ. «Да, я тоже с сожалением прочла о его смерти. Верно, похороны завтра?» «Нет, вы не опоздали. Один десятидюймовый венок с кувшинками. Что написать на карточке?» Джой стояла с закрытыми глазами, не шевелясь, и слушала маму, от страха даже не смея рассматривать эту странно пахнущую комнату. Пока мама не закончит разговор, двигаться нельзя. Только что же делать, если в спальню явится отец? Придёт твой час. Отец убьёт её. Хотя быть мёртвой не так уж и плохо. Больше никакой домашней работы, никакой грязи, никакого отца. Джоя открыла глаза, огляделась в полумраке. Перед ней у противоположной стены стояло трюмо с двумя рядами ящиков и большим зеркалом. В ящиках, наверное, лежат родительские трусы. Джой приводила в ужас то, что родители имели попы и носили трусы. В голову полезли жуткие картинки, и Джой, крепко зажмурившись, тихонько забормотала любимые слова. «Пусть их образы вытеснят то, другое». Девственно чистый, радуга, филигранный, катапульта. Да, записала. С глубокими соболезнованиями семья Уэдл. Очень душевно, миссис Уэдл. Вновь услышав мамин голос, Джой открыла глаза и уставилась в крапчатое зеркало. В комнате было темно, отражение оказалось очень далёким, но Джой всё равно различила унылую и жалкую тень худенькой одиннадцатилетней девочки. Она явно боялась всего. Джой повернулась к родительской кровати, и зажала рот ладонью, заглушая вскрик. На тёмном покрывале кольцом свелась чёрная змея. Даже в полумраке её голова блестела, виднелся кончик острого серебристого языка. Джой знала, что в холод и слякоть змеи с пауками часто заползают в дома в поисках сухого тёплого места — потому-то и нужно хорошенько встряхивать полотенце, вынимая его из шкафа, и нельзя совать ногу в сапог, предварительно не постучав по перевёрнутому глинищу. Змея не шевелилась. Берегла энергию, но вполне могла чуять страх, который волнами расходился по телу Джой. Она попала между двух огней, между ядом змеи и гневом отца. Даже если мама сейчас же вернётся в кухню, Джой не сумеет двинуться с места, потому что ноги приклеились к ковру, а взгляд — к змее. Та в любую секунду бросится на Джой и убьёт её. Когда Джой не придёт чистить картошку к ужину, её станут искать в комнате, в сараях и на пастбищах, но не найдут. Лишь после ужина, после того, как отец выпьет таблетки, а мама закончит венок для миссис Уэддл, Лишь тогда они обнаружат Джой здесь, мёртвую, холодную и на полпути к аду. Наверное, вздохнуть с облегчением. Одним едаком меньше, одним грешным, позорящим семью ребёнком меньше. Тем не менее, она торопливо закрыла глаза и помолилась. «Пусть змея не захочет покидать тёплую кровать. Пусть...» — открыла глаза. Язык змеи затрепетал, замелькал быстрее — Рептилия учуяла страх и приготовилась к нападению.